Алиса Клевер Полночь по парижскому времени Книга шестая Медуза То, что ты меня не видишь, не значит, что меня нет Ты должна ощущать меня, даже когда я не в поле зрения Оливер Куин Зеленая стрела Ты выдумал меня, такой на свете нет Такой на свете быть не может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 «Аудиобу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь». Я бежала как сумасшедшая. Так быстро, как только могла, насколько позволяли мои не слишком тренированные ноги, и даже быстрее. Пока вдруг не испугалась, что упаду, утратив контроль над движением, запутавшись в последовательности шагов. Я неслась со всех ног, словно убегала от полиции. Со стороны это выглядело именно так. Но на самом деле... Убегала я от самой себя. Полиция ничего не знала обо мне, пока что не знала. Но я уже чувствовала себя как преступник, покрывающий убийцу. Но ведь никто же не умер. «Откуда ты знаешь?» — услышала я шепот. И от этой мысли мне захотелось бежать еще быстрее, несмотря на то, что это могло обернуться травмой. Я наказывала себя этим бегом, задыхалась, кашляла, сходила с ума от музыки, раздающейся в моих наушниках. «Ничего себе утренняя пробежка!» На мне были беговые кроссовки, спортивная одежда, а на предплечье траурной ленты чернел. Пульсометр, который я нацепила просто так, в качестве камуфляжа, не имея ни малейшего представления о том, как он работает. Пульсометром пользовался Андре, когда бегал в спортзале, хотя и без всяких измерений было ясно, что его сердце работает как часы. Может быть, у него вовсе нет сердца? Я перебежала улицу, забыв посмотреть на дорогу, и водителю маленького пижо пришлось ударить по тормозам, чтобы не сбить меня. Вслед понеслись крики и междометия на французском. Этот язык прекрасен, даже когда на нем ругаются. Я сосредоточилась на музыке. В моем плеере звучали 30 секунд до Марса. Может быть, если бы меня сбила машина, проблема решилась бы сама собой. Я упала бы, вокруг меня столпились парижане, тихо переговариваясь между собой в поисках врача, Господи, врача! Андре-то и есть врач. Я представила, как лежу в коме, а потом, придя в себя и потеряв память, не могу вспомнить, как выглядит Андре, как пахнет Андре, и вообще понятия не имею о его существовании. Разве можно любить, без памяти и одновременно бояться до дрожи? Ответ пришел сам собой. Можно, если речь идет об Андре Рабене. Я люблю Андре, подумала я, холодея. Я отказывалась верить в то, что сказала моя мать. Быть может, Андрей здесь совершенно ни при чем, и все это лишь выдумки, очередные фантазии, влюбленные в себя актрисы, мечтающей устроить шумиху вокруг собственной персоны. Наверное, это новые способы борьбы с профессиональным выгоранием. Я бежала все быстрее, почти не разбирая дороги, и у меня кружилась голова. Я люблю Андрея. И из-за этого стала почти ненавидеть родную мать. Она посеяла сомнения в моей душе, и ветер уже нагонял бурю. А ведь она даже не знает, для нее, для моих знакомых, для всех, кроме Сережи, где бы черти не носили его, я просто нашла в Париже кого-то. Мама всегда была настолько равнодушна к моим делам, что за все время, которое я провела с Андре, она даже не удосужилась выяснить, из-за кого я так нелепо схожу с ума, теряя собственный облик. Она просто пожала плечами, бормоча под нос молодость-молодость, и продолжила заниматься своими делами, пока все не зашло слишком далеко. Я зашла слишком далеко, идя на поводу у своевольного, непредсказуемого любовника. Я люблю его. И что же мне теперь делать? В глазах потемнело, и мое тело вдруг стало слишком тяжелым, будто к нему подвесили свинцовую гирю. Я словно оказалась на Юпитере где силы притяжения почти в три раза больше, чем на земле. Музыка стихла, и мир онемел. Я изумленно слушала тишину. «Девушка, вы в порядке?» Голос доносился до меня так, словно говоривший кричал сквозь прижатую карту подушку. «Почему он говорит со мной по-французски?» — подумала я, толком не разбирая его слов и постепенно теряя управление собственным телом. «Вы слышите меня? Эй, тут человеку плохо!» «Со мной все в порядке», — пробормотала я, обретя, наконец, голос. Это стоило мне огромных усилий. «Что с вами?» — спросил голос. Где-то на периферии сознания я слышала блеклый отзвук музыки из свицающих наушников. «Что случилось со мной? Контузия? Почему я плохо слышу и перед глазами темно? Я бежала и, кажется, упала в обморок. Смешно Даша, Тебе же все равно не убежать». «Я... у меня закружилась голова, гипервентиляция, наверное, — сказала я, стараясь дышать равномерно». Свет понемногу возвращался, проявляясь, как на смоченных в растворе фотографиях старых фотоателье. Я почувствовала боль в висках. «Бегать надо по утрам, а не в обед», — сказал пожилой мужчина. Судя по деловому костюму и папке, из которой выглядывала пачка бумаг, он здесь не прогуливался. Типичный клерк. Спешащий по делам, он смотрел на меня строго, словно обвиняя в том, что я упала в обморок и нарушила тем самым его дневные планы. Собравшиеся вокруг нас люди начали потихоньку расходиться. Ничего интересного, добегалась тоже мне спортсменка. Обед? Я покидала квартиру Андре, думая, что еще утро. Видимо, у нас с этим господином разное представление о том, что такое утро, впрочем, конечно. Уже почти полдень. «Как вы себя чувствуете?» — смягчился он, явно радуясь тому, что не придется больше тратить на меня время. «Спасибо вам, со мной уже все хорошо», — пробормотала я. «Кто же бегает по такой жаре?» — фыркнула не в меру полная дама в широкой соломенной шляпке. «Такая не станет бегать даже ради того, чтобы согреться». Еще один специалист бегу на мою голову. «Извините, зачем ты?» — сказала я. Вставать не хотелось, все тело было охвачено слабостью, и я боялась, что снова упаду. Но давление постепенно выровнялось, и тело снова обрело возможность служить мне. Такое случалось только от сильного перенапряжения. И еще когда рядом находился Андре. «Пойдемте, я помогу вам присесть». Было видно, что возиться со мной ему надоело, тем не менее он вежливо подал руку, и я, чуть пошатываясь, добрела до ближайшей скамейки. Полная мадам скривилась и пошла по тротуару прочь, изредка оглядывая, словно не желая пропустить возможное продолжение истории. — Я в порядке, спасибо вам. — Спорт хорош в меру, — пробормотал себе под нос мужчина и бросил нервный взгляд на часы. — Ему пора бежать на работу. В этом городе любви, ненависти и красоты, от которой, как выяснилось, у меня кружится голова. Я проводила своего спасителя долгим взглядом, затем, достав из заднего кармашка спортивных брюк телефон, выдернула из него наушники. Музыка смолкла. Я помедлила еще немного, но не бежать же снова. Все равно нужно принять решение. И чем раньше, тем лучше, потому что вечером вернется Андре. Ему будет достаточно одного взгляда на меня, чтобы понять, что со мной что-то не так, что-то. Да со мной все не так. Я глубоко вдохнула, как это делают пловцы перед тем, как нырнуть на глубину, и набрала мамин номер. Я надеялась, что она не ответит, и тогда у меня будет уважительная причина ничего не предпринимать еще какое-то время. Еще несколько часов или минут. Но мама отозвалась почти сразу. «Куда ты делась? Почему бросила трубку? Не отвечала на звонки, отключилась? Ты хоть понимаешь, как я тут волновалась?» Впервые мне было нечего возразить. «Мам, ты сказала...» Я не смогла закончить предложение. Мне пришлось сделать еще несколько вдохов, прежде чем удалось продолжить. Что кто-то хотел меня видеть. Зачем? Полиция, конечно, Господи, Боже мой. Дарья, ты же его девушка. Что тут непонятного? Удивилась мама. И я прикусила губу почти до крови. Она что? Откуда ты прознала? Она с Андре? Чья девушка? Как чья? Сережина, конечно. И мама вздохнула от возмущения. Так громко, что было слышно по телефону. «Я больше не девушка, Сережа. И, наверное, никогда не была в полной мере, но точно перестала ею быть в ту минуту, когда ступила на французскую землю, как и собой тоже быть перестала. Но для полиции все это пустые слова, голые эмоции. Формальная девушка Сережа. Они хотят, чтобы я приехала к тебе? Зачем? Они ведь в Париже. У меня записан номер. Я сейчас перешлю тебе в СМС-сообщение». Мама повозилась некоторое время. Она не слишком дружила с современной техникой, стараясь по возможности все вопросы такого рода перекладывать на меня или Шурочку. «Оно уже пришло, мама», — сказала я тихо, услышав характерное «блям». А потом получила по заслугам. Я выслушала все, что мама думала обо мне и о моем поведении, и пообещала быть умницей в очередной раз, заверив, что не собираюсь задерживаться в Париже дольше, чем это будет необходимо. Я умолчала только о двух вещах, о том, что именно необходимо ее распущенной, отбившейся от рук дочери, и с кем совершенно необходимо оставаться. Затем я набрала номер полицейского участка. «Мадам Синицына, а мы уже и вас записали в пропавшие без вести, а вы, значит, рядом, у нас под носом, в гости не зайдете?» — спросил мужчина по голосу, показавшийся толстяком-добряком, впрочем, безо всяких на то оснований. На него переключили после моих не слишком вразумительных объяснений, кто я и зачем звоню. Голос полицейского излучал радушие, как радиацию, но мне он почему-то сразу не понравился. Я несколько растерялась, не зная, как реагировать на его радостный тон, словно была преступником, готовящимся добровольно сдаться властям. Меня не отпускало чувство вины. «В гости?» — изумленно переспросила я меньше всего, ожидая приглашения, сделанного в такой форме. «К нам в участок, разумеется», — посерьезнил голос. «У нас накопились вопросы?» «У меня тоже», — ответила я, тут же сообразив, как двусмысленно и странно должно быть это прозвучало. Но полицейский не выказал недовольства. Напротив, он хохотнул, пробормотав что-то о крутых современных нравах, и предложил мне заглянуть к ним на огонек, как только я смогу, то есть желательно прямо сейчас. «Вы где находитесь?» — поинтересовался он. Я уже поняла, что разговаривать в таком фривольном тоне было скорее привычкой, нежели желанием оскорбить или сбить с толку, но мне все равно постоянно хотелось одернуть его, что обычно было в стиле моей мамы, а не в моем. Я, ну, тут где-то залепетала я, бегаю. Бегаете? От кого, интересно? От нас? — спросил он и тут же расхохотался. Шучу. Значит, забегите и к нам, раз такое дело, пока я не ушел на обед. А когда вы уходите на обед? — на всякий случай уточнила я, ибо понятия не имела, как далеко нахожусь от его участка. Вы за кого меня принимаете? За итальянца? В Париже сиеста не практикуется. Приезжайте, я буду на месте. Неожиданно взорвался полицейский. Спросите комиссара Трену. — Хорошо, — покорно сказала я и завершила звонок. Добраться до полицейского участка оказалось легче, чем я думала, но это меня скорее расстроило, чем порадовало. Всего двадцать минут пешком, если верить навигатору в моем телефоне. Вряд ли он сильно ошибся, ведь на тротуарах не бывает пробок. Сережа пропал на центральных улицах, поэтому искали его полицейские одного из центральных участков. Я нашла их сразу, как только повернула в нужный переулок. Вывеска была маленькой, неброской, со следами ржавчины, синие буквы на белом фоне. Узенькая улица, которая строилась несколько веков назад, была рассчитана на больших, запряженных в кареты лошадей. И машину, пусть даже маленькую, здесь можно было припарковать с трудом. Казалось... Стоит только включить воображение, и донесет ржание застоявшихся в упряжках лошадей и запах конского навоза. Впрочем, тут и сейчас пахло сомнительно, а брусчатка в просветах между домами покрылась подозрительными пятнами. Там, где много туристов, всегда скапливаются грязь и неприятные запахи. Около входа в участок практически вплотную стояли несколько машин с красно-синими полосами. «А вдруг меня арестуют?» — подумала я и тут же чуть не упала, споткнувшись о выступающие края брусчатки. «Осторожнее, мадам!» — раздался чей-то голос. Я запоздала, подумала, что не стоило являться сюда в одежде для бега, да еще с неработающим пульсометром на руке. Что подумает обо мне этот комиссар Трыну? С другой стороны, какая разница, что он подумает? Я же здесь совершенно с другими целями, верно? Оказать помощь следствию.